«Решайся, Игорь», — сказал Медлив. «Хук связан со многими людьми из системы внутренней охраны отдела, и его помощь может оказаться неоценимой. Кроме того, бойцы из его подразделения, несмотря на вынужденные безделья, по-прежнему находятся в отличной форме». «А что, и для них найдется работа?» Хук оживился, почувствовав знакомый привкус опасности. «Хорошо», — решился наконец Тинов. Стараясь быть кратким, он описал Хуку ситуацию, сложившуюся после прибытия землян в сферу. «Честно говоря, пока мне это не слишком интересно», — внимательно выслушав его, признался Хук. «Переговоры для того и ведутся, чтобы попытаться обмануть своего партнера». Шалиев в любом случае будет главным действующим лицом на переговорах с землей. «Так какая мне к черту разница, что он сумеет себе выторговать, если мне от его доли все равно ничего не перепадет?» «Сейчас речь не о земле, а о сфере, угрозой для которой являются вооруженные преступники, засевшие в секторе бешеных», — сказал Стинов. «Переговоры Шалиева с землянами — интересуют меня потому, что они будут оказывать существенное влияние на темпы подготовки и осуществление операции по обезвреживанию террористов. Необходимо контролировать ситуацию с двух сторон. Герениты наблюдают за террористами и незамедлительно сообщат, как только они попытаются покинуть сектор Ньютона. Мы же, в свою очередь, должны отслеживать действия Шалиева. Если сбудутся мои самые худшие ожидания и Шалиев решится пойти на контакт с террористами, тогда нам придется вмешаться с тем, чтобы не допустить подобного союза». «Каким образом ты собираешься это сделать?» спросил Хук. «Пока еще не знаю», признался Стинов. «Между прочим...» «Среди нас есть видный специалист по политическим убийствам», — не то в шутку, не то всерьез сказал Медлив. «Если бы я был уверен, что со смертью Шалиева что-то изменится к лучшему, я бы давно уже нашел способ прикончить его», — совершенно серьезно произнес Хук. «Но сейчас у него нет достойного преемника» не Песков уже же становиться новым руководителем отдела. В результате нас либо проглотит с потрохами комендантский отдел, либо растащат на куски все, кто смогут дотянуться. Если переговоры с землей пройдут так, как нужно, и сфера войдет в состав объединенной земли наравне с другими территориями, то править здесь будут уже не руководители отделов вроде Шалиева, сказал Стинов. В соответствии с законами земли власть будет принадлежать единому выборному органу. Но если сферу на этих переговорах будет представлять Шалиев и его ставленники, то им без труда удастся повернуть договор в нужную для себя сторону. Шалиев станет диктатором, подмявшим под себя всю сферу. А все, что ему нужно для этого, всего лишь убедить участников первой земной экспедиции в том, что именно он, Шалиев, является единственным законным руководителем сферы, способным контролировать ситуацию в любых условиях. Для этого ему потребуется, во-первых, изолировать землян от контактов с с представителями других отделов», — сказал Медлев. «А во-вторых, быстро и четко провести операцию по обезвреживанию террористов». «По поводу второго пункта у меня возникают очень большие сомнения», — меланхолично пережевывая сэндвич, заметил Хук. «Сомнения какого плана?» — посмотрел на него Стинов. «Сможет ли Песков провести операцию по захвату террористов?» — ответил Хук. «Поскольку спецназ распущен, в операции будут использованы боевые клоны. Это не тренированные бойцы, оболваны, которых только смерть может заставить отказаться от выполнения задания. Людей, вооруженных таким же оружием, как и у них, клоны попросту раздавят своей массой». Но террористы, вооруженные огнестрельным оружием, смогут остановить их без особого труда и риска. Если ребята, засевшие в секторе Ньютона, на самом деле профессионалы, то против них следует выставить точно таких же специалистов своего дела, иначе их не взять. «Ты со своей командой смог бы это сделать?» — спросил Медлив. «Зря хвалиться не буду», — пару секунд подумав, ответил Хук. «Против хорошо вооруженных людей, умеющих и любящих стрелять, нам действовать не приходилось. Но, думаю, шансы у нас были бы неплохие». «Так почему бы тебе не заняться этим?» — предложил Стинов. «Террористы удерживают при себе трех заложников из числа участников экспедиции. Если бы...» «Удалось их освободить», — недослушав, Хук отрицательно махнул рукой. «Ничего не выйдет», — сказал он. «Не привлекая внимания, я смогу собрать одновременно не более пяти-шести человек из своего отряда. Тех, кто свободны от дежурств. Этого для проведения подобной операции недостаточно». «Помощь окажут герениты», — сказал Стинов. «Они отличные бойцы». «Может быть, они и неплохие бойцы», — презрительно усмехнулся Хук. «Но они не профессионалы. Во время операции, подобной той, о которой мы говорим, достаточно одному человеку на секунду растеряться, и погибнет вся группа. С любителями я работать не стану». «Ясно», — кивнул Стинов. «Значит, этот вариант отпадает. извини — развел руками Хук. «Что предпримет Шалиев, если операция по захвату террористов закончится неудачей?» — размышляя вслух, задал вопрос Медлив. «Будет пудрить землянам мозги, уверяя, что все идет по плану», — уверенно ответил на его вопрос Хук. «Гораздо хуже будет, если все пройдет гладко». «Почему?» потому что в таком случае в руках у Шалиева окажется целый арсенал современного огнестрельного оружия, и искушение воспользоваться им будет слишком велико. «Ты думаешь, Шалиев решится нарушить закон о запрещении огнестрельного оружия?» «Я бы на его месте так и поступил», с невозмутимым выражением лица ответил Хук. Сначала бы я припрятал оружие, а затем, когда земля не покинут сферу, достал бы его и пустил в дело. При этом еще непременно сослался бы на то, что оружие было предоставлено мне землянами, дабы я к их новому визиту навел в сфере идеальный порядок. Хуже всего окажется тот вариант» при котором террористы начнут действовать самостоятельно, сказал Стинов, тогда уж точно будет много крови.